Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Иван Никифорча чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит. Хотя обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Иван Никифорча напротив того...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 и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович, если поподчивает вас с табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и поднесше скажет, если вы с ним знакомы, смею просить государь мой об одолжении, если же не знакомы, то смею просить государь мой, не имея чести знать чина имени и отчества, об одолжении. Иван же Никифорч дает вам прямо в руки рожок свой прибавить прибавит только. Одолжайтесь. Как Иван Иванович, так и Иван Никифорч очень не любят блох. И оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорч никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых.